Глава 9 Здравствуй, Переделкино. К Переделкино группа подходила уже настоящим большим конвоем о трех транспортных единицах. По пути в двух небольших хуторках взяли заказы. Не за бесплатно, конечно. Затем к нам присоединился известный на всю округу фермер Константин Фролов с необычным прозвищем «Мордовский папа». «Почему Мордовский?» «Непонятно. С виду не похож вроде. Надо будет как-то аккуратно расспросить. Я его давно знаю. Каждый раз прихватываем костью с собой». Приближающийся конвой многочисленные дети Фролова видят издалека, а большая и богатая усадьба стоит рядом с дорогой. «Крепкий мужик, крепкое хозяйство. Живет фермер зажиточно». К категориям самых дорогих и дефицитных товаров на жестянке относятся огнестрельное оружие, портативные электрогенераторы, солнечные панели и любой колесный транспорт. Все это у Фролова имеется. Вот она, панелька, светится пятном на крыше. Он уже опытно пристегнул свою самокатную тележку к гравилету, забросил наверх карабин Сайга-МК, а сам сел в кресло рядом с Ириной. предварительно вручив ей корзинку с пирожками из разряда «расти жопа». О том, что нужно бы поделиться вкусненьким, с личным составом, групер и не подумал. «Завтра Кретова будет переживать и выносить мне мозг неотвратимыми диетами». Лихо обогнали медленно бредущего ишака с орбой, груженной зеленью и овощами. Флегматичное животное даже не посмотрело в нашу сторону, как и человек в повозке. Затем успешно справились с одиноким велосипедистом, у которого багажник был забит мешками выше головы седока. К велику был приторочен длинный лук и колчан с десятком стрел. Такое оружие увидишь редко. Стрельба из лука требует длительных тренировок и практики. Чуть позже к конвою присоединились два невзрачных пассажира с небольшими на один мешок тачками. Это новенькие. На воле они обосновались недавно. Начинающие фермеры, для них это проба сил, товара для торговли еще мало. До города оставалось всего километров 5 но я их хорошо понимаю. По грунтовке толкать перед собой тачки – сомнительное удовольствие, груз легкий. Тачки забросили на прицеп, пассажиров – в салон. Эти тоже без огнестрела. вооружены арбалетом работы оружейника и спередела. Будь я без сопровождающего, довез бы попутчиков безвозмездно, однако присутствие интенданта сгубило благие намерения. Троцкий решительно заявил, что отправиться на торговлю и не зарабатывать при каждом удобном случае есть глупость и разврат. Избалуем. Пришлось взять копеечку малую. «Услышать свежие сплетни и городские новости не вышло, не в курсе, не интересуются. Скучные пассажиры, без огонька. С такими уснешь». Что-то интересное может рассказать только мордовский папа, но и его веселый треп сводится в основном к перемыванию косточек соседям-хуторянам. Зато Ирке наверняка с Константином не скучно. «Здесь никто ничем не интересуется». Происходящее за пределами привычного круга общения хуторян не колышет. Да и горожане в массе своей такие же инертные. Разобщенность царит чудовищная, ненормальная какая-то. Им бы, фермерам и хуторянам-промысловикам, давно пора организовать свою аграрно-промысловую партию, которая помогала бы им в коллективном отстаивании своих интересов. в защите от хулиганских набегов с целью грабежа плантаций, вырабатывала бы единую ценовую политику на рынке, а в городском совете занималась бы нормальным лоббированием. Но нет, каждый сам по себе. Нет солидарности с коллегами, а взаимопомощь минимальна. Весь передел до сих пор живет без общественной инициативы и гражданского любопытства. Да ладно, чего тут ворчать? Пятисотка... точно так же обособлено. Завал. В общем, никакого народного единства. Оно, единство, проявляется только в кабаках после третьего стакана. Северный, главный въезд в Переделкино, украшают, и это так, полосатая сторожевая будка с двускатной крышей и постоянно поднятый облезлый шлагбаум. От будки в обе стороны тянется неровная защитная изгородь городского периметра, за неимением такого количества колючей проволоки и жести, сделанное из местного колючего кустарника. Высота заграждения небольшая, мне по грудь. Теоретически можно перелезть, но на эти колючки даже смотреть страшно. Всем хорош такой периметр. Вот только после каждого сильного ветра его приходится латать. Кретова рассказывала, что в свое время Легко нашла три места, где через периметр можно перелезть. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь здесь стоял на фишке, в отличие от въезда южного, где никто не ездит и не ходит. Там, на юге, начинается магистральная грунтовка к немецкому сектору, и поэтому ее охраняют, хотя до немцев километров триста. На такое расстояние на велике не махнешь, да и ослик не поможет. А здесь обычно пусто. Зато это яркая достопримечательность и обязательный атрибут. Часть городских понтов. Переделкинцы очень трепетно относятся к статусу города и горожан, постоянно подчеркивая свою цивилизованность. Как сказал мне здешний бармен из «Мертвой петли», для абсолютных понтов городку катастрофически не хватает стильных городских часов на фасаде административного здания. И взять их негде. Невозможно представить, что ЦУП с какого-то перепугу проникнется нуждами горожан и запихнет такие часы в малую бочку или баррель. Если Левашов вдруг сподобится сконструировать подобное культовое устройство, переделкинцы ему ростовой памятник на площади поставят. Сегодня же нашему скретовой удивлению не было предела. Возле будки стоял караульный. Шлагбаум был заново окрашен и опущен. Высокий мужик был вооружен мосинской винтовкой с примкнутым четырехгранным штыком. Классический образ часового. Возле будки скамейка, на которой лежит амбарная книга. На поясе грозного мужчины висит мобильная радиостанция. В двух метрах от фишки установлена половинка стандартной железной бочки из-под топлива. Торчащие из нее сухие ветки местного саксаула недвусмысленно определяли назначение бочки, свет от костра и средство обогрева. Ночами чаще всего тепло, так что эта бочка стоит в качестве психологической поддержки караульного. Жутковато одному в темноте. Пост был оснащен тремя жидкотопливными светильниками. Под крышей будки на шлагбауме и на столбе у обочины, вынесенном вперед на 20 метров. Значит, служба здесь и сейчас идет посменно и круглосуточно. Интересно, с чего бы такие перемены? Конвой встал. Кретова ловко спрыгнула с опустившегося на минимум высоты гравелета. Я тоже выбрался из-за руля. Хранитель периметра сдержанно кивнул Константину, Молча обошел на слева, показывая, что представители «пятисотки» его не интересуют, однако все-таки сунул голову в салон, начав пытать пассажиров. «По какому шухеру кипишь?» — молвила Ирина. Я пожал плечами, наблюдая, как человек с винтовкой неторопливо прокачивает незнакомых ему людей. Наконец он вернулся и сразу хрипловато молвил с выраженным южнорусским русским акцентом. «Откель будете?» «Оттель. Из пятисотки. Что-что думать?» «Происшествие в пути? Что-то необычное, дамочка?» «В горелом дым. Конвой опять обстреляли. Стрелок уничтожен. Нужно сообщить его знакомым или родне. А вам пора бы начать контролировать ближнюю часть магистрали». «Со сдержанным недовольством», — сообщила Ирина. «Хорошо, доложу по команде». «Пройдите к будке, уважаемые, надо зарегистрировать ЧП в журнале». «А что, собственно, в городе произошло?» — встрял я. «Вам, значится, это знать не положено», — сухо ответил караульный. «Как так не положено?» «Хочется быть готовым к возможным неприятностям», — возмутился я. «Крокодилы из реки вылезли? Или немцы напали?» «Не положено!» — прорычал он уже громче. «Гражданским опасаться не следует». Что бы ни случилось, вы будете в безопасности. Кретова потянула меня за рукав. Я понял, что Группер права, эмоции тут неуместны, а нервы, судя по всему, нам еще понадобятся. Действительно, лучше не нарываться. Служивый может разозлиться и упечь до выяснения в кутузку. Махнул рукой и пошел к машине. Пассажирам караульный тоже ничего не стал объяснять. Через несколько минут вернулась и сердитая Кретова. «И что?» — спросил я у группера. «Да ну его! Прятки играет. Секретчик хренов!» «В городе! Разузнаем! Поехали уже!» — отрывисто бросила Ирина. «Хорошо, что этот фраер хотя бы винтовку не выбрасывал штыком вперед!» — съязвил Спика. «И не говори, а мог и заколоть!» — сказав это, Кретова первой полезла на глайдер. Слышавший обмен мнениями долговязый бирюк, без комментариев и напутствий, освободил веревку, противовес высоко поднял шлагбаум. Как-то тревожно начинается визит. Первыми отвалили унылые пассажиры УАЗика. Стянув на землю свои тачки, они медленно потянулись по улице Центральной. «Не буду их больше подбирать, тоску нагоняют». Мордовский папа сердечно попрощался со всеми, рассказал, Очередной анекдот, над которым смеялся больше всех и подтащил свою телегу на улицу Овражную. Там у него друг живет, у которого Фролов всегда и останавливается по приезду в город. Контактный человек, везде у него друзья-приятели, все ему помогают, да и он всегда готов выручить. В Переделкино всего три улицы. Кроме упомянутых, есть Речная. Она, как и улица Овражная, Ближе к северному въезду пересекает центральную, а дальше уже только главная улица формирует структуру поселения, вытягивая дома к югу. Речная расположена ближе к главной площади с административными зданиями, что нам подходит. Не хочется светиться перед окнами важных людей, сперва нужно осмотреться. и без того почти каждый горожанин останавливался, а затем долго смотрел на внедорожник и гравелёт. Люди возились возле домов с ящиками, досками и жердями. У одного из мужчин за плечами я увидел ружьё, а у стены стоял арбалет его напарника. Ещё один тревожный знак. Каждый раз невольно отмечаешь непривычную стилистику одежды местных жителей. Здесь... Встречаются еще не изношенные до состояния марли джинсы всех торговых марок, привычные футболки и рубашки пола, кроссовки и кеды. Наряду с элементами еще сохранившейся или найденной в красных бочках земной одежды 21 века вполне европейского типа, часто попадаются удивительные экземпляры, словно пошитые в веке 19-м. Это, к примеру, чепчики, фартуки и длинные просторные юбки у женщин, широкополые шляпы с загнутыми на манер ковбойских полями, в том числе и плетеные, передники с карманами из кожи грубой выделки, легкие сюртуки из тонкой замши, тяжелые башмаки, которым нет сносу, и легкие шпионские макосины. С тканями в мире жестянки сложно. «Иосиф Самуилович, а не устроит ли на площади показ техники? Куча зевак гарантирована!» Шутку предложил я. «Платный?» — вскинул мохнатые брови интендант. «Иосиф Самуилович!» Я послушно следовал за группером, а Кретова уверенно вела конвой к месту традиционной стоянки в городской район, который называют Тихим Центром. Зелени в городке маловато, но она все-таки есть. Люди сохраняют оставшиеся старые деревья, выращивают кусты во дворах жилищ, ставят в катках на улице перед дверями. А вот жидкий лес вокруг Переделкина вырублен почти начисто, рощицы остались только по берегам реки. Когда-то здесь был роскошный природный оазис, а сейчас наглядное пособие влияния развивающейся цивилизации на экологию. Вот и гостиница Мидея, расположенная неподалеку от реки в двухэтажном здании, немыслимой конструкции и архитектуры. Без привычки на подобные эклектические сооружения сложно смотреть без удивления, хотя такая идеология постройки – обычное дело. Изначально на месте будущего передела было всего семь относительно целых каменных зданий из десяток полуразрушенных. Целые здания в основном подлатали и захватили отцы города, а полуразрушенные восстановили коммерсанты. Это в городе считается престижным жильем. Все остальные маломальские большие дома, вот такие, сразу и не поймешь, что тут к чему прилеплено, как и на чем все это держится. Обычно бывает так. Владелец строит небольшую хибару, а потом решает расширяться модульно. К домику лепится первый сарай, затем еще один, пристраиваются дополнительные комнатенки, пока владелец не созреет для роста, и тогда возводится второй, а то и третий этаж. Множатся террасы и балконы. Растущая семья или случившийся бизнес требует все большего пространства. Меняется назначение помещений. Реконструкция с улучшениями идет постоянно. При строительстве используются все доступные материалы, поэтому часть стены – Может быть сделано из жести, а остальное из пластика, дощатых или плетеных панелей, обмазанных глиной. Тем не менее, это самый дорогой вариант постоя. Большинство хуторян останавливается в ночлежках при тавернах или снимает жилье у кого придется. Вообще-то это не вполне гостиница, хотя вырезанные из металла буквы «отель» на стене имеются. Большую часть несуразного здания занимают две мастерские – гончарная и студия по пошиву готовой одежды, лавки с соответствующими товарами, свирепого вида лекарь по зубам и жилые помещения хозяев. Под семь одноместных гостиничных номеров, очень тесных, но вполне уютных, отведена лишь малая часть этого огромного, жутковатого сооружения. Едальни в доме Медея не имеется. Вопрос питания решается индивидуально. С высоким забором с распашными воротами и калиткой имеется просторный двор с колодцем, баней и большим ангаром, в котором мы оставляем технику. Самые шумные мастерские, а это кузня, жестянщики и оружейник, находятся на южной окраине передела. Так что здесь никто не гремит, не коптит, не орёт, и не шатается по пьяни. В стоимости номера входит идеально чистое постельное белье и двухчасовой электрический свет после заката. И река с милым названием Клязьма рядом. Местная водная артерия будет пожиже, чем наш Дуромой, и все же это настоящая речка, а не ручей. На берегу даже стоят легкие лодочки, на которых местные рыбаки ходят только вниз по течению. потому что выше находится плотинка с водопадом, поверху перекрытая заграждением. В общем, это престижный район с пляжем. На подъезде нас встретила Лидия Назарова, симпатичная светловолосая жена хозяина, откровенно обрадовавшаяся появлению дорогих во всех смыслах гостей. У нас с ней отличные взаимоотношения. Базар держал Троцкий. Он быстро оговорил хорошие завтраки на всех, обозначил срок пребывания конвоя, после чего достал тугой кошель. «Вот теперь можно и к реке. Надо только сменку взять», предложила Кретова после того, как внедорожник встал на ручник в ангаре отдельно от прицепа, а гравилет был припаркован с пульта управления. «Теперь его танком с места не сдвинешь. Далее...» Мы будем перемещаться по переделу только на внедорожнике. Нечего лишний раз будить преступные мысли у способных покуситься на иноземную машину. Река – правильное решение, своевременное. Хочется побыстрее смыть с кожи пот и пыль, протрясти и почистить верхнюю одежду. Конечно, можно почистить перья, набирая воду в дворовом колодце, но в реке мыться приятней. Вода в клязьме теплая и и с ведрами не надо возиться. «Ура!» — опрометчиво заорал Спика. «Рано радуешься, молодой!» — остудил я стажера. трофей надо полагать, уже вычистил? Проверю!» «Проверяй, старичок! Я всю дорогу копоть тряпкой убирал!» — обиженно хмыкнул Спика. «На сухую, скреб? Попроси у хозяйки маслиться и сделай все без халтуры, затем присоединишься». серьезно я же так весь остаток дня провожусь денис зараптал стажор а ты как думал у нас так любишь вкусный лут собирать люби и ухаживать за ним поведал я молодому прописную истину спика ты дольше будешь спорить чем чистить просто сделай дело мягко посоветовала ему ирина посчитав вопрос решенным она обратилась ко мне кстати Что будем делать с трофеем, Денис? Зацепину отдадим? Товарец у него качественный, нужный, сам понимаешь. Эх, все так, родная. Все-то ты говоришь правильно, но моя жадная до любого огнестрельного оружия душа сразу решительно воспротивилась самой идее отдать дефицитный ствол на страну. Не уверен, что за человек этот зацепин, как себя покажет в дальнейшем. «Надо бы подождать, посмотреть. Придется решать, Денис. Иначе Казанников сам распределит, а по гладкостволу он и нашего мнения не спросит». «Дед может, мне ли не знать. Да и права ты, товар у него четкий. Ладно, я тебя поняла. Подумаем, что именно отдать этому Зацепину. Иосиф Самуилович, вы с нами?» Троцкий до сих пор о чем-то говорил с хозяйкой, точнее слушал, вежливо поддакивал и часто кивал головой. Реагируя на призыв группера, интендант замахал ладонью, показывая жестами «Идите, мол, плескайтесь, скоро догоню». О чем они? Наверное, уже развернул свой маркетинг хитрец. Ведь немалая часть парашютного шелка останется здесь, в пошивочной мастерской Назаровых. Взрослых на реке не было. Здесь живут деловые люди, днем им не до купаний. Пляж оккупировала группа шумных мальчишек, которые, завидев нас, немного притихли. Вскоре мы с Ириной с наслаждением плескались в чистом медленном потоке. Молоко парное. Вот что значит равнинная речка. Водится за время пути, прогревается качественно. И никто не слышал о члена грызах. Иосиф Самуилович... появился на берегу минут через десять. В руках он нес не только свое ружье, но и мой укорот. Интендант сразу бросил куртку на песок, положил на нее оружие и немедля начал стягивать брюки, все еще сохранившие тщательно наглаженные перед выездом стрелки. «Господи, Иосиф Самуилович, стволы-то зачем приволокли?» — удивилась Ирина. «Детей пугать?» «У меня пистолет при себе». На пляже этого вполне достаточно. «Сейчас узнаете», — многозначительно ответил Троцкий, сдвигая тяжелые брови. «Вот как. Продолжайте», — попросил я. «Ледуся знойная женщина, умная, хваткая», — молвил он с глубоким чувством, медленно погружаясь в воду по пояс. Наш интендант по бабье присел, тут же резко выпрямился и заохал от восторга. И, как все нормальные женщины, в курсе последних новостей и сплетен. «Вы разузнали?» Торопливо пробулькала Кретова, выпустив ртом струйку. «Положение обязывает, уважаемая Ирина!» Важно, заявил Троцкий, стараясь не смотреть на лифчик, висевший на шее Кретовой, стоявший в речке по плечи. «Мне действительно удалось кое-что разузнать». «Так рассказывайте скорее!» Ирка... погрузившись по горло, стянула с шеи лифон и с выпученными глазами принялась надевать его прямо в воде. Я невольно рассмеялся. Из образного рассказа интенданта-разведчика следовало, что в Переделкино и вокруг него действительно сложилось чрезвычайное положение, обстановка тревожная, а всему виной серьезный конфликт между местной администрацией и знаменитым главарем одной из сталкерских банд, неким бароном, судя по всему, человеком авторитетным, конкретным и резким. Говорят, что этот самый барон выполнял наиболее деликатные поручения самого Волкова. Столь противоестественный симбиоз достаточно долго существовал к обоюдной выгоде сторон, пока между ними не случился какой-то серьезный затык. Здесь без подробностей. Самых свежих сплетен мы еще не слышали. Важно вот что. В итоге получилось так, что барон посчитал себя прокинутым, как говорят в таких кругах, и полагающегося вознаграждения не получил. Может, он сам где-то накосячил, или же Волков просто решил поменять избаловавшегося возле городской кормушки партнера. Стерпеть такое унижение главный бандюган не мог. Бывшие партнеры, каждый со своим воинством, сошлись на самой настоящей стрелке, проведенной по всем бандитским понятиям. Однако и там конфликтующим сторонам договориться не удалось. Тогда взвесившийся барон потребовал компенсации уже в двойном размере, назначив крайний срок и пообещав, что в противном случае устроит в Переделкино маленький Армагеддон. В свою очередь Волков поклялся, что проклятые бароновцы улиц города вообще больше не увидят. Отныне они, в отличие от вольных сталкеров, объявлены вне закона со всеми проистекающими последствиями, в том числе отлучены от всех материальных и прочих ресурсов Переделкина. И тут же получил в ответ весьма конкретное обещание в последние секунды собственной непутевой жизни Увидеть самого себя, лежащим на площади, но без головы. «Вот дела!» — не выдержал я. «Какая интересная жизнь у людей!» «Да? Вас это забавляет?» — прищурился стратегический разведчик. «А вот мне становится как-то не по себе, когда я смотрю на прибрежные заросли. Вдруг они опять оттуда полезут, и именно сейчас!» «Опять?» — выдохнула Кретова. Я торопливо вылез на берег, схватил автомат, передернул затвор и щелкнул предохранителем. И только тогда опять опустил оружие на чужую куртку. Два дня назад вооруженная банда сталкеров, разделившись на группы, ворвалась в город с трех сторон и устроила короткий, но эффектный погром, пояснил интендант. Избивали прохожих, стреляли для устрашения. Ограбили пару лавок и тут же растворились за городом. Учтите, что тот самый крайний срок еще не наступил. Знаете что, Денис, вы подежурьте на бережке с автоматиком. Я хоть искупаюсь спокойно. Это всё Да что вы, Ирина, эта история будет иметь продолжение. Той же ночью неизвестные подожгли пару хозяйств... и оставили листовки на стенах с еще одним предупреждением. «Зашибись!» — змеей прошипела Кретова. «Я рассчитывала прогуляться налегке, без карабина. а Ага, вот и наш курсант. Мрачный, как туча, лучше я нырну». Спика тащил в руке вычищенное ружье. «Проверяйте!» — буркнул он с надутым от обиды лицом. «Медленно стываешь боец!» — заметил я, — принимая оружие для осмотра. «Долго дуться, нужно на чужих. Давай купайся, посидим с тобой за компанию». «Налегке?» «Налегке не получится. Готовность, если не номер один, то близко к этому. Оружие придется носить. Одним ножом на поясе, как в прошлой поездке, не обойдешься. Паразиты сталкерские. Подпортили нам визит в цивилизацию». Воскресный день — проходит в Переделкино совсем не так, как в Пятисотке. У нас это законный выходной, за время которого люди должны восстановить силы и нервы, пообщаться с друзьями не на бегу, а вольготно, выспаться, наконец. У нас это день праздного безделья. Совсем не так главный день недели выглядит здесь. В Переделе воскресенье базарный день, а первое в месяце ярмарочный. когда принято торговать и торговаться, меняться, делать и забирать заказы. К этому воскресенью в городок стягиваются фермеры со свежей продукцией. Самые ушлые забивают выгодные места на базаре и на центральной еще в субботу. Цены ниже, ассортимент больше и все нужные люди на месте. Исходя из этого обстоятельства и планируется конвой, Как не обидно пропускать собственный выходной в компании близких тебе людей. Оружие надо брать, но и башебузуками выглядеть не хочется. Решили так. Группер берет свой ПМ, оставляя карабин Симонова в Мидей. Я — компактный автомат АКС-74У, а интенданту ружье не понадобится вовсе. Его стрелковые навыки близки к нулю. Боюсь, как бы в стрессовой ситуации Троцкий не пристрелил кого-нибудь на тротуаре. Да и сам он не горел желанием брать на плечо двустволку. Спика настоял на том, что отправиться на закупки со своим арбалетом. Я, как человек, стрелявший из арбалета всего лишь несколько раз и в принципе не умеющий стрелять из лука, экзотической, как мне показалось, идеи не понял. «Зачем тебе эта железка, если есть ремингтон?» «Вдруг кого-нибудь понадобится убрать тихо, скрытно!» Оглянувшись по сторонам, заявил стажер. «Пусть тащит», — разрешила Ирина. «Скрытно. При необходимости сойдет за начинающего фермера». «Да, я разведчик», — довольно кивнул парень. Когда мы собрались во дворе, Иосиф Самуилович приподнял заслуженного вида кожный портфель желтого цвета, и гордо произнес «Вот мое оружие». «В принципе, если прилетит таким по башке, то мало не покажется», — подтвердил Спика. «Не дождетесь. А ваша задача, молодой человек, не дерзить старшим по возрасту и должности, а обеспечивать безопасность процесса», — закончил Троцкий ледяным голосом. «Никто ничего не забыл?» — поинтересовалась Кретова. «Денис, выгоняй машину. Еще загрузиться надо». И тут случилось неожиданное. «Джип пока не понадобится», уверенно заявил интендант. «Простите». Ирина посмотрела на него с непониманием. «Город маленький, улицы тесные. Пешочком прогуляемся. Так даже быстрее будет. И ничего не упустим». «Стоп, коллега. Меня такое объяснение не устроило. Мы что?» На закорках товары потащим. Ничего таскать не придется». Тут с Пика хмыкнул и отошел в сторонку, чтобы в ходе грядущей ругани не прилетело и ему. Иосиф Самойлович, вы говорите загадками. Кретова начала заводиться. Извольте объяснить все и сразу, что мы из вас слова клещами тащим? Повторяю, ничего таскать на закорках не придётся. Эхе-хе. Просто вы привыкли вести торговлю дилетантски, на пещерном уровне. Я для того и поехал, чтобы показать, как положено работать солидным людям. Они сами все привезут. Наше дело — оговаривать условия, цену и время доставки, и наши поставки, дотыкать пальцем в стеллажи. Поймите, мы здесь самые серьезные покупатели. Где-то будут штучные закупки, но в основном — Объем товарооборота мелкий и крупный опт. Нам одной обуви нужно двенадцать пар. Конвой — источник большой прибыли. За такой каждый торговец не только прибежит к Мидее с мешком на закорках, но накормит и напоит. «Никогда так не делали», — признался я, испытывая смешанное чувство стыда и непонятной тревоги. «А я знаю», — проревел Троцкий. Теперь же будем работать солидно, продуктивно, набирая соответствующую репутацию. Образцы основных товаров лежат вот здесь. Он хлопнул ладошкой по желтой коже. Здесь же все заказы, деньги и листы чистой бумаги. Все. Больше ничего не нужно. Сегодня. Ну вы и монстр, выдавила Кретова, и мы с ней переглянулись, будучи одинаково обалдевшими. «Спасибо». Троцкий изобразил легкий реверанс и бросил через плечо. «Денис, закройте уже ворота амбара и заприте этот стратегический склад. Ближе к ночи оценим объем выполненного, а уж завтра задействуем автотехнику. Для мелочевки, добора заказанного сегодня и штопанья логистических дыр». Сложно что-то возражать очевидному профессионалу. «Что ж, осталось только проверить, как ваша схема будет работать на практике», — сдался я. «Пешком так пешком». «Насколько я понимаю, с хозяйкой вы уже в основном договорились. Зубодеру предложим средства для обезболивания vip клиентов а гончары нас не интересуют». «Ошибаетесь. Гончары интересуют». Есть заказ от пищеблока на чашке с блюдцами и тарелки Интендант опять приподнял тяжелый портфель. Все, молчу, чуть не выкрикнул я. Пусть сам решает. Я сегодня рта на закупках не раскрою. В конце концов, мое дело безопасность. Пусть Ирка с ним работает. Меня тоже гончар интересует. Мы с пацанами решили глиняные трубки купить под наш... Самосад, неожиданно объявил Спика. Я заскрежетал зубами, а Троцкий сварливо произнес «Курение зло, табак яд, капля никотина убивает лошадь, молодой человек». Ну, началось. Старшее поколение опять нудит. Какие проблемы? В этом кино стоит отметка 18+, и это наш возраст, товарищи пожилые. Мы еще ни разу не затянулись, а вы уже с нотациями. Кстати, на жестянке нет лошадей. Обкурились, хихикнула Кретова. Твою мать, я тяжело выдохнул горячий воздух и с наслаждением сплюнул на землю. Понятно все с вами. Сделаем так. Вы тут начинаете сгребать ништяк, а мне есть смысл отправиться на аудиенцию к Волкову. Выполню поручение деда. Я, в свою очередь... приподнял на время взятый у группера офицерский планшет, в котором была надежно скрыта от посторонних глаз папка с секретными документами. «Знаешь, с оружием тебя и близко к Волкову не подпустят, учитывая чрезвычайное положение», — задумчиво сказала Ирина, хотя режим ЧП официально никто не объявлял. «В администрации все шухирятся а тут ты с автоматом. «Ирина, ступайте с ним! Подождете его на площади, как мушкетеры ждали шахматиста Д'Артаньяна», — предложил Троцкий. «А мы тут с товарищем Пикачевым прекрасно справимся». «А что, я торговаться люблю», — кивнул головой стажёр «Сил моих нет, слишком много новаций». «Хорошо, коллеги, мы с Денисом пошли. Сделаем дело и присоединимся». «Удачи!» Хором крикнули наши торгаши с радостными лицами. — Да пошли вы к черту! — мысленно ответил я.